Глава 20 Северные княжества. Ближайшее находилось в неделе пути от столицы, а город со славным названием Гусь, в котором пропал мой несостоявшийся жених Альберт, располагался еще в трех днях пути от границы. Итого десять дней. Из охраны у нас был только Итан, хотя, конечно, и меня, и Ромашку сложно назвать беспомощными, но мы не воины. А Тишке и любимей говорить не приходится. Насчет Слава я ничего не могла сказать, но меча у князя не было. Он владеет магией или просто не владеет оружием? Любопытный вопрос, ответы на который я не знала. А пока рассеянно слушала рассказ о приключениях наших друзей. «Ну и шум стоял после вашего визита в храм», как раз говорил Слав. «Весь город гудел. Но мы-то сразу поняли, что это вы». Тем более замуж выходила Ромашкина сестра. — Да, а потом Велеславий узнал, что папа Ромашки запер вас в своем особняке, — добавила Тихвина. — И мы решили... — Подожди, — перебила я ее. — А как так получилось, что вы со Славом объединили усилия? — Ну так как же? — Тишка бросила на Слава внимательный взгляд. Но князь больше смотрел под копыта конячим на нее. Понятно. А я так надеялась, что не придется варить зелье и получится обойтись малой кровью. Хотя, может, и получится. Слаб, ведь защищал меня от вора! — Вора! — пистнул Пикси, который так и ехал на плече любимой. — А вора задержали? — Счастью, нет, — подумала я. Иначе меня ждало бы очень неприятное объяснение с Али. Снова покосилась на кувшин. — Когда уже я останусь одна? Ромашка пытался отобрать у меня жилье или же тюрьму Али, но я не отдала и везла кувшин сама. — Он все выронил при бегстве, — отмахнулась Тихвина. — А я так плохо себя чувствовала, что осталось ночевать у Велиславии. Мы познакомились с любимой, разговорились, а у меня был выходной, и я задержалась еще на денек. Тут скоро вести подоспели. Мы поняли, что надо вас спасать, и Итан придумал операцию. Я покосилась на нежданного помощника. Златовласка молчал и угрюмо грыз травинку. Учитывая, что ехали мы уже долго и без остановок, травинка должна была превратиться в мочало, но она стойко держалась в крепких златовласкиных зубах. — Увы, как сама видишь, план немного провалился, — добавила Тихвина и снова покосилась на Слава. — Кажется, князь подруге приглянулся. — Интересно, а она ему? Главное, с сестрицей поладила, потому что тишка та еще язва, а любима девица нравная и вздорная. Спасибо, что не оставили в беде, — искренне улыбнулась я. Иначе не знаю, что бы с нами было. Ведь на свадьбе ромашка разглядел и покосилась на любиму. Она-то ничего не знала, потому что с ребятами в дом к некроманту не забиралась. Что разглядел? Любима обернулась ко мне. «Прости, мы не можем сказать», — повинилась я. «Дали клятву». «Пикси клятвы не давал. Пикси может рассказать дебе правду за поцелуй», — заверещал мой маленький друг. Любимо вздохнула, пересадила его на ладонь и поцеловала в щеку. Малыш покраснел и едва не свалился с ладошки, но тут же взмыл в воздух. «Князь Альбертины мертв!» — звонко пропищал он. «Им управляет некромант!» «Что?» — завопила любима. — Ты слышала. Повторять не будем, — угрюмо ответил ромашка. — Но это правда. Сестра Слава замолчала, видимо, пытаясь переварить полученную информацию. — Я тоже не сразу смогла принять факт, что нами управляет фактически мертвец. Но кто меня спрашивал? — В том-то и дело никто. — Узнала правду? Живи, как хочешь. — А что вы сказали любиме? — поинтересовалась я. «Зачем мы едем в северные княжества?» «Чтобы найти твоего пропавшего жениха», — покраснел Слав. «Просто замечательно. Мало того, что солгали, так еще и меня в это втянули». «Прости, мы не успели придумать другую версию», — повинился князь Листвина. «Ну, Альберт, ведь действительно твой жених. Бывший!» — фыркнула я. «Но помолку ведь никто не разрывал. Значит, не такой уж бывший». Можно подумать, меня порадовал этот факт. Я только вздохнула и сделала вид, будто меня здесь нет, чтобы все поняли, разговор исчерпан. — Значит, мы ищем наследника престола, потому что верховного князя Альберта больше нет, — чуть слышно переспросила любима. — Именно, — ответила я. — С ума сойти! Если жалеешь, еще не поздно вернуться в столицу, — с надеждой предложил Слав а я съезжу с ребятами». «Еще чего?» Любима едва не набросилась на него с кулаками. Помешало только то, что ехала верхом. «Я же не трусиха какая-нибудь!» «Кстати, а как так получилось, что княжич пропал?» Об этом мы молчать не обещали, поэтому обошлись без помощи Пикси. А Любима слушала, широко распахнув глаза от удивления. Вопросов больше задавать не стала, и мы ехали молча. Первый привал сделали уже ближе к полудню. Пока парни разводили огонь, а тихвина накрывала на стол из сложенных плащей, я перехватила кувшин и скрылась за кустами. Отошла шагов на двадцать и позвала. «Али — Али! Тишина. — Может, отец ромашки каким-то образом повредил кувшин? — Али! — позвала громче. «Что — Что? Призрачная фигура соткалась прямо передо мной, и я сдавленно ахнула. «Ты меня напугал!» Я вытерла вспотевший лоб. «Ты сама меня звала. Чего пугаться?» «Я хотела убедиться, что у тебя все хорошо». «Я выполнил три твоих желания, Марьяна, а все равно остался узником кувшина. Как ты думаешь, у меня все хорошо?» Али так посмотрел на меня, что захотелось признаться во всех преступлениях, даже тех, которые не совершала. И мелькнула шальная мысль а кто же отравил князя Альбертины? Почему мы не спросили о личности преступника? Видимо, события произошли очень быстро. И я бы не стала так быстро записывать папу Ромашки в наши союзники. Темнил что-то, Теодор? Ох, темнил! Но сейчас у меня была другая проблема. Она смотрела меня с таким осуждением, что становилась не по себе. Али... «Ромашка просто пытался меня защитить», — тихо сказала я. «Там, в храме, я не была готова к бою с тобой, и он это понимал. Ничего не изменилось. Я по-прежнему сделаю все возможное, чтобы ты обрел свободу». «Я слышу это уже сто лет, Марьяна», — глухо ответила Али. «От разных людей, в разное время. Но, знаешь, все лгут и в решающий момент ставят свои желания, «Выше моих! Ты с легкостью продала меня ромашки. Он продаст кому-то еще. А я не раб. Я не желаю им быть!» Я отвернулся. А я замерла, не зная, что сказать. Подошла ближе, взяла Али за руку. «Прости», — прошептала чуть слышно. «Я виновата». Али покачал головой. Он казался таким угнетенным, что хотелось плакать. Я не выдержала и обняла его за плечи. — Прости, прости! — погладила по напряженной спине. — Не представляю, каково это. Сто лет пробыть в заточении, не имея возможности принимать решение самому. За какое преступление его подвергли такой каре? За что обрекли на вечные муки? — Тебя ищут. — Али сделал шаг назад. — Ромашка беспокоится. — Не злись на него, Али. Он просто тебя любит договорил волшебник за меня. «Открой глаза, Марьяна! Наш князь Романт влюблен, поэтому и старается тебя уберечь. Но он вряд ли скажет об этом сам. Так что действуй, если он тебе тоже не безразличен». Подернулся дымкой и растаял. А я осталась на поляне одна с кувшином у ног. Подняла кувшин и вздохнула. «Что ли имел в виду? Ромашка влюблен в меня?» «Какие глупости!» Сам предмет нашего разговора как раз появился на поляне. «С кем ты тут разговаривала?» — сурово спросил он. Сали не стала я скрывать. «Он очень обижен, что ты выкупил кувшин. А надо было дать ему тебя убить? Ромаш, милый, не преувеличивай! Али не желает мне зла!» Зато желал свободы. Однако я не стала говорить об этом вслух. «Не желает, да?» Ромашка прищурился. «Марьяна, нельзя ведь быть такой наивной! Сто лет в кувшине! Неужели никто не захотел его освободить?» «А вот и не захотел!» Гаркнул Али, появляясь перед Ромашкой. «Потому что все такие, как ты. Главное — исполнять их желания. Три, пять, десять, двадцать! И всем плевать на меня!» Я надеялся, что Марьяна другая. «Но нет, ты все испортил!» «И как теперь?» «Чего изволите, хозяин?» Фигура Али даже начала светиться. «Тише!» — я шагнула к нему. «Все будет хорошо. Думаю, к концу путешествия желания исчерпаются, и мы с Ромашкой сразимся с тобой». «Мы с тобой?» Ромашка резко обернулся ко мне. «Ну уж нет!» «Почему это?» Да потому, что ты не видишь силу этого духа. Признайся, Али, за что тебя заточили в кувшин? Ты кого-то убил? Десятки, сотни? — Я любил, — тихо ответил Али. Этого оказалось достаточно. И растаял дымкой. А мы с Ромашкой уставились друг на друга. На сердце стало муторно. А еще до боли жаль Али. «Еще больше, чем прежде». «Ему нельзя верить», — тихо сказал Ромашка. «По опыту моей недолгой жизни могу сказать, верить нельзя никому», — ответила я. «А теперь идем к ребятам. Они, наверное, волнуются». И поспешила прочь, чтобы скрыть выступившие на глазах слезы. Ромашка догнал меня уже на поляне. Слав удивленно взглянул на нас, но промолчал. А вот Тишка не отличалась его деликатностью. Марьяж, ты что ревела? Он тебя обидел? Налетела она на меня. Не ревела, что-то в глаз попало. — Ромашка помогал вынуть царинку, ответила я. Но конечно, мне никто не поверил. Итак, и тот поглядел на Ромашку неодобрительно. Где будем ночевать? Я решила сменить тему. В деревне старая сосна сказал Итан, отвечавший за наш маршрут. Да, названия деревень в Альбертине были живописные. Поговаривали, что старые города сохранили старинные названия на древнем магическом языке. А уж деревушки называли в зависимости от того, кто где селился. Поселились возле старой сосны? Получите. Я бережно поставила кувшин на землю. Но стоило отвернуться, как любопытный Пикси сунул туда свой нос и каким-то чудом протиснулся в горлышко кувшина. «Ай-яй-яй! Застрял!» — завопил он на высокой ноте. «Это что за гадость?» — вылетел из кувшина Али. «Вор!» — закричал Слав. «Итен, держи его!» «Да не вор это!» — попыталась я вразумить Златовласку. «Но, видимо, моя сила внушения подействовала плохо» потому что он кинулся на Али. Али предусмотрительно исчез, и Итен грохнулся прямо в разведенный огонь, к счастью, еще достаточно слабый. Его одежда вспыхнула, и мы кинулись ее тушить. Пикси продолжал верещать. Али высказывать все, что думает от нашей глупости, и только Ромашка посмеивался, наблюдая за возней. Я первая взяла себя в руки и огляделась по сторонам. Итен сидел на земле и громко ругался. Любима причитала над ним. Тишка и Слав тоже возились вокруг. Пикси кричал, застряв в кувшине. А Алис завис над всей компанией. Но растаял. Стоило Тихвине повернуть голову. «Это кто был?» опомнилась она. «Давайте сначала освободим малыша». Я вытряхнула Пикси из кувшина. «А кто это был?» «Вор!» вместо меня ответил Слав. «Нет, тебе показалось!» «Это был мой м -м, друг. Он временно заточен в кувшине, и я пытаюсь ему помочь». «Заточен в кувшине?» — нахмурился Итан. «За что это?» «И этот туда же». «Случайно», — ответила я. «Марьяна, ты даже не представляешь себе саму силу заклинания, способного привязать живого человека к предмету. Это очень сложный процесс». Опасно для того, кто его проводит. И обычно это не один человек, а около десятка. Представляешь, что надо сделать, чтобы тебя заточили. Я только вздохнула и пожала плечами. С ней бесполезно разговаривать, вмешался Ромаш. И кстати, кувшин мой, так что не о чем беспокоиться. Я закусила губу. Не стоит нам сейчас ссориться. Успеем и потом. Давайте кушать вздохнула любима. Путь еще долгий. И в эту минуту я была и благодарна, несмотря на то, что есть не хотелось совсем. Тем не менее, заставила себя проглотить пару кусочков мяса, немного хлеба и огурчик. Запила холодной водой и пошла обратно к лошадям, захватив кувшин. «Не обижайся!» — пискнул Пикси, присаживаясь на мое плечо. «Ромашка беспокоится, это видно! А твой друг в кувшине неплохой парень, он помог мне выбраться!» «Да, он помог. А вытряхивала Пикси я. Может, Али подтолкнул изнутри?» «Ты прав», — улыбнулась малышу. «Но все равно обидно. Мы едем вместе, а до конца друг другу не доверяем. Вот что я знаю о битыне, о любиме, о славе, не говоря уже о ромашке. Если бы мы не познакомились с его семьей, так бы ничего и не знала». «Ничего! Это дело наживное!» Я вот тоже родился маленьким, как мушка. А сейчас смотри, какой я богатырь! Заявил Пикси, выпрямляясь по весь рост, как раз с тот огурчик, который недавно съела. Все растет, все изменяется! Я кивнула. Пикси был мудр не по годам. Или не по размеру. Как тут разберешь? А ребята уже собрались и снова рассаживались на лошадей. Я забралась на лошаденку, привостила кувшин, поправила мешок с вещами и ощутила на себе взгляд. Ромашка, кто же еще? Но извиняться не стал. Вместо этого пришпорил коня и быстро вырвался вперед. Я же, наоборот, плелась в самом хвосте. Вопреки всему, слова Итона и Ромаша засели в голове. За что же могли осудить Али? А может, он действительно все время мне врет? Как разобраться?»